Глава тридцать «Слышь ты, невежа из-за Выходит, ты из дремучего рульсана к нам приползла, А строишь из себя знатную горожанку?» Плесель произнес это громко и отчетливо, После чего с усмешкой оглядел окружающих, Предлагая им разделить веселье. «Мне стало смешно». Моя популярность так его бесила, что у бедняги аж зад от злости припекала. «Все слышали? Какую-то деревенщину усадили на первый ряд. Это непозволительно. Она еще и гордится тем, что не совладала со своими силами и едва не покалечила меня во время учебного поединка. Это нарушение!» Конечно, если бы это был не учебный поединок, а настоящий, я бы ее размазал. Но я соблюдал правила и в итоге пострадал. Разве школа не должна отвечать за безопасность наследников, раз уж считается элитной? В общем, раз администрация ничего решила не предпринимать, я рассказал отцу о творящихся здесь беспорядках и о том, как жительница грязного Рульсана безнаказанно отшевырнула меня на уроке, чтобы всем показать свой черный дар и самоутвердиться за мой счет. Отец был в такой ярости, что даже слов не нашел. Он только рявкнул «Что?» и сразу прервал связь. Ух, мне аж самому страшно. В таком состоянии я его еще не видел. Готовьтесь, полетят головы. Блиссель изобразил страх а потом рассмеялся. Теперь он явно чувствовал себя хозяином положения. Некрас тоже хохотнул. Окружающие мрачно молчали. Только поклонницы гадкого блондина хихикали и подбадривали своего любимчика, посылая ему воздушные поцелуи. Он победно глянул на них и продолжил свою блистательную речь. Кстати, может, дело в том, что ты хотела обратить на себя мое внимание? Я привык, что девчонки иногда ведут себя безумно, лишь бы меня заполучить. Но у тебя, как ни старайся, нет ни единого шанса. Представителю высшего общества вроде меня стыдно даже рядом стоять с отвратительной выскочкой из грязного мерка. Моей семье, таким как ты, даже к обуви не позволяют прикоснуться, чтобы не испачкаться. Меня это вообще не зацепило. Понятно, что он нес всякую чушь, чтобы вывести меня на эмоции, но выглядело это жалко и смешно. От обиженных парней мне и не такое порой приходилось слышать, особенно когда они понимали, что нежный светловолосый ангелочек вовсе не трепетное создание, а зубастая язва, которая может легко им накостылять и без папиной помощи. Однако я внезапно почувствовала отголосок эмоций Лиана и поняла, что Блиссель вот-вот доиграется. Странно, почему хладнокровному инквизитору не плевать? Я успела даже посочувствовать Блисселю, но за мгновение до того, как ему прилетела ответочка от инквизитора, произошло нечто неожиданное. В столовую ворвался мужчина в белоснежной одежде, украшенной алыми узорами, которые находились в постоянном движении. Стоило понаблюдать за ними минуту, как начинала кружиться голова. Воротник и полы его удлиненного приталенного жакета были объяты пламенем, которое, как видно, использовалось в качестве украшения. Светлые волосы мужчины были заплетены в две косы, уложенные корзиночкой. Один в один, как у меня в пятом классе. Даже алые банты такие же. На носках рубиново-красных, высоченных сапог тоже плясало пламя. Тонкие, даже хрупкие запястья мужчины были унизаны браслетами с обилием сверкающих, как капли крови, алых камней. Узкое бледное лицо, наверное, можно было бы назвать красивым, если бы не прозрачные жуткие глаза, которые, казалось, замораживают все на своем пути. Они были не голубыми, а скорее светло-сиреневыми. Как-то сразу стало ясно, что мужчина занимает высокое положение в обществе. И не только потому, что ему, побледнев от страха, дружно поклонились все преподаватели и надолго замерли в поклонах. Просто чувствовалась от него какая-то особая аура человека, который не привык слышать отказы. Точнее, нет, не так. Он производил впечатление того, кому отказывать чревато последствиями. «Советник!» — просипел кто-то, после чего воцарилась гробовая тишина. «Папа, ты лично прибыл?» — обалдел Блиссель, оборачиваясь. «Где она?» — требовательно спросил отец, быстро подходя к сыну. «Где та, что владеет черным даром?» Мне стало не по себе. Голос отца звучал как-то странно. «Он что, действительно примчался наказать меня за то, что я обидела его сына?» Блисель тоже это понял. Он ухмыльнулся и злорадно указал на меня. «Вот она, папа! Это та самая выскочка, которая...» «Инга! Вы ведь Инга из Рульсана!» — перебил его отец. «А я Орлон Эльдо. Для вас просто Орлон. Очень рад познакомиться с вами». В той тишине, которая воцарилась в столовой, с его появлением, было слышно каждое слово. Что? опешил Блиссель. Стоящий рядом с ним некрос, вытащил глаза и закашлялся. Папа, ты! Ведь она заткнись! Продолжая улыбаться, мне, осек его отец. Жестко осек, еще и обжег взглядом. И веди себя достойно, примила леди! Постарайся показать себя с лучшей стороны. Знаете, дорогая, он на самом деле не так плох, как кажется. Конечно, это его юношеская горячность, вы же понимаете. Но я лично займусь его воспитанием. Мне бы очень хотелось, чтобы вы познакомились поближе. Из вас получилась бы такая красивая пара. Орлон Эльдо засмеялся, будто бы над шуткой но всем было совершенно очевидно, что он не шутил. До меня, наконец, дошло, что происходит. Чёртов сезон охоты на редкую ценную дичь с тёмным даром и в самом деле теперь открыт. Если бы я знала, что демонстрация щита на паре вызовет такие последствия, то предпочла бы, пожалуй, позеленеть от заклинания Блисселя. От воцарившейся гробовой тишины у меня заболели уши. И голову тоже заломило, так как я вообще не ожидала такого поворота. Правда, как бы ни была удивлена я, Блиссель явно офигел в разы больше. Он вообще был в шоке и, приоткрыв рот, переводил дикий взгляд с меня на отца и обратно. Впрочем, все в это столовой сейчас занимались тем же. «Я, конечно, слышал, что вы красавица, но не ожидал увидеть такое совершенство». Полностью игнорируя окружающих, продолжал Орлон Эльдо. «Я, как один из советников главного члена правительства, должен проконтролировать, чтобы ваш редкий дар раскрылся как положено, поэтому считаю своим долгом проследить за этим и помочь всем, чем смогу. Обычного обучения вам определенно недостаточно. Мы в правительстве не можем допустить, чтобы ваш талант был растрачен впустую. Во-первых, я приглашаю вас на эти выходные в наш особняк, чтобы за ужином в непринужденной обстановке обсудить ваше дальнейшее обучение. Во-вторых, помимо основных занятий, вам стоит уделить время дополнительным тренировкам. Знаете, мой сын с детства проходил особую магическую подготовку у лучших преподавателей и знаменитых магов. Он охотно будет заниматься с вами каждый вечер. И не думайте, что ему это в тягость. Он притворяется недовольным, но это все от неопытности. На самом деле, его восхитил ваш талант во время поединка. Вам он, признаться, в этом постесняется, но мне по секрету сообщил, что вы сумели его впечатлить. Он врал мне прямо в глаза и даже бровью не повел. Да уж, чувствуется профессионализм. Простите, но господин Блисель только что при всех назвал мою госпожу деревенщиной, жительницей грязного рульсана и отвратительной выскочкой из грязного мирка. Поклонился Лен. В тишине его слова прозвучали особенно громко и отчетливо. Когда он повторял ругательство, его интонация неуловимо изменилась. Вряд ли кто-то, кроме меня, это заметил. Похоже, он еще обязательно припомнит Блисселю эту гадкую сцену. Еще господин подчеркнул, что у нее нет ни единого шанса на его внимание, так как представителю высшего общества стыдно даже стоять с ней рядом, ведь в его семье, таким как она, не позволяют прикоснуться даже к обуви, чтобы не испачкаться. «Что?» — закашлялся Орлон Эльдо и медленно обернулся к сыну тот сделал шаг назад. И правильно, его отец, кажется, сейчас мог убивать взглядом, как Василиск. «Ты, гадкий мальчишка, действительно это сказал?» Да уж, похоже, до него только что дошло, насколько трудно будет хоть как-то сгладить ситуацию. Даже будь я тупой, как пробка, и то вряд ли хоть при каких-то обстоятельствах могла поверить, что Блиссель обложил меня грязной руганью просто от смущения, а на самом деле выражал так симпатию. «Благодарю вас за предложение», — добавила я. «Но не стоит так утруждаться. Ректор уже пообещал, что составит для меня особую программу обучения. Кроме того...» Моему жениху может не понравиться, что я провожу по вечерам время в компании с другим мужчиной. У вас есть жених? Выделил главное Орлон Эльдо. Лично я бы на его месте тут же уточнила, но ведь вас везде сопровождает слуга мужского пола. Однако советнику это и в голову не пришло. Как правильно заметил Лен, слуги за людей не считались. «Да, есть. Нам поставили брачные печати еще в детстве». В этот момент откуда-то из-под потолка вновь зазвучал усиленный магией голос ректора. «Танцевальная лихорадка прорвалась. Большая часть преподавателей заразилась, и их пришлось изолировать. Занятия отменяются. Всем ученикам немедленно разойтись по своим комнатам или покинуть школу до вечера. Поторопитесь!» Голос звучал истерично. Похоже, ректор сильно нервничал. «Неужели из-за танцевальной лихорадки?» Несмотря ни на что, я обрадовалась. Все тут же подорвались и толпой двинулись к дверям. Поднялся шум. «Что ж, разговаривать в таком гвалте явно не имеет смысла, поэтому можно с чистой совестью сбежать». Я на ходу поклонилась отцу Блисселя и вместе с одногруппниками направилась к дверям. Лен держался рядом. Первое, что я увидела, выйдя из столовой, — это стоящую неподалеку женщину. Она обращала на себя внимание. Не заметить ее было попросту невозможно. Во-первых, она была огненно-рыжей. Ее пышные густые волосы рассыпались по плечам и свивались тугие крупные локоны. Во-вторых, дама была одета в лимонно-желтое платье, ткань которого мягко сияла и переливалась, отбрасывая блики на стены. В-третьих, позади нее стояла целая группа полуголых мускулистых телохранителей, а перед ней торчали с совершенно потерянным видом знакомые рыжие близнецы. «Вот она, мама!» — дружно указали они на меня. «Дама», устремила на меня острый взгляд своих жутковатых темно-вишневых глаз. Казалось, что она рассматривает меня с плотоядным интересом мясника или плача. Под этим взглядом хотелось как можно скорее признаться во всем, что натворил и что только собирался. Да уж, определенно передо мной непростая женщина. Я бы поостереглась переходить ей дорогу. Но меня, похоже, никто не спрашивает. Я поняла это, когда она, расплывшись в улыбке, шагнула ко мне. Даже интересно, кого из своих сыновей она хочет мне предложить? Или сразу всех?